Глава семьдесят В этот момент раздались выстрелы. Они бросились на землю. Нинани! на -ни закричал Марван к Росу по-прежнему лежащему где-то впереди в кустах. Мама! Легионер с оружием наготове казался по-прежнему невозмутимым. Эрван повернул голову и заметил пилота, примостившегося рядом тоже с калашом. Конечно же из запасов Пантуазу. Налог с источника. Не желая отставать от остальных, он тоже достал свой глок и загнал патрон в ствол. Неизвестно, что прикажет отец — отстреливаться или попытаться проскочить под пулями. А пока что воцарилась тишина. Даже птицы и насекомые замолчали. Только гул Сесны приближался. Самолет белых господ. Но как до него добраться? «Ты скольких видишь?» – спросил Марван на этот раз по-французски. «Минимум десяток». Старик выругался, но не казался удивленным. «Для этих мародеров Марван почти один в пироге на реке не просто удобный случай, а подарок судьбы, от которого грех отказываться». Эрван оценил риск, на который пошел отец, чтобы спасти его. «Новые очереди». Они практически вжались носом в глину. Григуар беспрестанно оглядывался, безусловно, опасаясь атаки с тыла со стороны реки. Пули свистели, сбивая верхушки камышей и пропадая в синем озере неба. Рван глубоко вдохнул и поднял голову. Это был его третий бой, и он уже начал привыкать и даже ловить кайф. Переливающаяся рябь на реке Зеленая лента берега, выделяющаяся на лазурном фоне, горячий воздух, сияющий, напитанный влагой и полнотой жизни, даже выстрелы с их ритмом, синкопами, контрапунктом, выпивающие дробный гимн смерти, все это внезапно показалось ему чудесным и до странности девственным. А может, девственным был он сам, словно очищенный последними двумя днями, когда смерть неотступно следовала за ним. «Кросс!» — наконец приказал Марван. «Прикрой нас, пока мы не поднимемся в самолет». «Ты?» — у рулевого имени вроде не было. «Вернись в лодку и заводи мотор. Доберетесь до рудников с севера. Продержитесь несколько дней с парнями. Я вернусь с подкреплением». Приспешники молчали. Наверняка так и выражали согласие в сухопутной армии Марвана. Новая стрельба поставила финальную точку крошевом листьев и коры, выбивая крошечные грязевые гейзеры. У Эрвана не было никаких ориентиров, но гудение самолета вдруг оказалось таким близким, будто исходило из земли. Значит, они были совсем рядом с посадочной полосой. Пронырнуть сквозь заросли осуществимо. А вот прорваться по открытому пространству грунтовой площадки куда более рискованно. «За мной!» Марван вскочил, вскидывая на спину рюкзак и ринулся по тропе, которую Ирван даже не заметил. Он поспешил следом. Мелкими перебежками, в нечеловеческой жаре и полосах света, пробивающегося сквозь листву. Мотор Сесны ревел совсем рядом в зарослях. Ирван понял, что начал надеяться убраться с этой проклятой земли. «Вернуть себе ясность сознания! Воспользоваться уроками!» Он так и не увидел, откуда по ним выстрелили. Марван полоснул очередью по кустам. Солдаты в камуфляже всего в нескольких метрах, дернувшись, упали, внезапно освободив обзор. Неожиданная картина. латеритовая посадочная полоса, где дрожала Сесна, словно ей не терпелось взмыть ввысь. Выбравшись на опушку, Марван окинул взглядом окрестность и прошипел. «Пошли». Они рванулись. В любую секунду Ирван ожидал получить пулю, и эта вероятность, похоже, только возрастала по мере приближения к самолету, горбатому двухмоторнику, который на вид прошел все конголесские войны. «Сто метров. Пятьдесят. Тридцать». Люк распахнулся, никакого трапа. Марван подставил спину сыну, который вкатился внутрь и тут же развернулся на четвереньках, чтобы протянуть руку отцу. Мау-мау бежали к ним, стреляя на ходу, почти не целясь. Втащить старика никак не удавалось, настоящий мамонт. Рван выгнулся сильнее и потянул изо всех сил. Запах топлива закручивался в воздухе, раскаленной спиралью. Сесна пришла в движение, хотя ноги Марвана еще болтались в пустоте. «Дверь!» — заорал пилот. «Эрван упал на спину, чтобы окончательно втянуть отца!» Вместе они вкатились внутрь, ни сидений для пассажиров, ни шлемов, только пол из гофрированной жести, готовый принять мешки с колтаном. Одним прыжком Эрван метнулся к люку, протянул руку и умудрился закрыть его в последний раз, глянув на бегущую посадочную полосу. Он запер люк, развернулся и увидел отца. Тот уставился на типа, расположившегося рядом с пилотом. Тут с узкой, как клинок, головой в военной форме, который сидел в полоборота к нему. Бенджи, ты здесь откуда?» «Привет от Мумбанзы!» Военный выпустил две пули прямо через спинку сиденья, Кровь брызнула в потолок, пока Марван без единого крика оседал в глубине кабины. «Девятимиллиметровый Эрвана был по-прежнему при нем». Он вытянул руку и нажал на спусковой крючок. Мозги Тутси разбрызгались по стеклу кабины. «Сука!» — взревел русский. Эрван положил левую руку на шею отца, откуда била кровь, прижимая дуло к затылку пилота. «Взлетай, твою мать! Взлетай, не то все тут поляжем!» Сесна прибавила скорость и, наконец, оторвалась от земли. Эрван опустил глаза на отца и все понял. Он рухнул, прижимая к себе обмякшее тело, пока аппарат устремлялся к безысходным небесам.